Глава четвертая. Личная просьба. «Ну что, Алексей, в их высокопревосходительство остался весьма доволен всем тем, что он здесь увидел. И вообще, ему понравилось, как ты его тут принял. А ведь я, признаться, и сам не ожидал таких вот лихих маневров, да еще в первый же день нашего суда прибытия. Задумалось, ты все нами гораздо проще и скромнее». «Это вам спасибо, Генрих Фридыхович, что натолкнули в своем последнем письме на такую здравую мысль». Поблагодарил куратор Алексей. «Так ведь и правда тянули бы ножку в парадном шаге, да заставляли бы вас всех на жаре скучать». «Ну, так-то парады — это дело тоже нужное», — усмехнулся генерал. У «Вас, кстати, с этим не очень. Одно из самых слабых мест во всей подготовке батальона». Учти на будущее, Алексей. Высокое начальство хорошую строевую выправку и маршировку у солдат всегда и при много уважает. Для него ведь именно это и есть главный показатель боеспособности подразделения. И зря же у нас в армии говорят, красив строился ли он в бою. С этим ладно, мы разобрались. «Этот ваш небольшой грех за хорошей общевойсковой подготовкой егерей и готовностью всей пограничной линии к обороне особенно-то и не виден. А если и виден, то, скажем так, высочайше забыт. Вот теперь о самом главном. Два года назад при присоединении к своим владениям Крыма наша империя стояла на пороге новой большой войны с турками». Возможно, что и кое с кем из Европ, но как-то обошлось, и вот уже два года мы имеем возможность заниматься реформами в армии и укреплением рубежей всего нашего южного мира. Однако каждый здравомыслящий человек при этом понимает, что война не за горами. Там за морем и богом к ней сейчас активно готовятся, поэтому и мы вынуждены тратить огромные силы и средства, Не на мирное строительство, а на перевооружение и обучение своих войск. Ваша линия вдоль реки и все южное побережье вдоль лимана — это одно из главных направлений для ударов неприятеля. Удержать всю границу своими силами ты бы уже точно не мог. А вот теперь, когда на нее сел целый егерский корпус, Да еще и усиленной конными полками артиллерии эта задача стала уже более чем выполнимой. Совсем скоро сюда подтянутся пехотные и кавалерийские полки из центральных губерний. И вам тут вообще станет легче дышать. А то я знаю, каждую ночь вы большого османского десанта здесь ждали и загадывали, сколько часов смогли бы, супротив него, продержаться. Времена меняются... И теперь мы готовимся не только лишь к обороне, но еще и к наступлению. Но развязывать войну и выступать в роли агрессора государыне императриц не желает. На нас вон за Крым в просвещенных странах Европы сейчас столько собак вешают, забывая, что его присоединение свершилось совершенно бескровно, и что проведено оно было по всенародному изъявлению». Так и тут, в грядущей войне, которая, будьте уверены, разразится через несколько лет, мы начнем ее оборонительно, а потом уже, показав миронарушителям турок, ударим по ним со всей решительностью. Но для этого нам, офицерам военной коллегии, нужны будут сведения о противостоящем нам неприятеле. Причем нужны сведения самого различного характера. От количества войск на том берегу реки и в самой Очаковской крепости до их настроя. Сведения, как они вооружены, где содержатся и какие есть планы у их командиров. Какие фортеции уже выстроены турками на правом берегу Буга и у морского лимана. Что возводится и что планируется возвести из укреплений в Очаковской крепости где установлены орудийные батареи и какова выучка канониров. Очень было бы интересно знать, какие транспортные и военные суда курсируют от Очакова в метрополию и каковы их характеристики. В общем, ты уже понял, что военную коллегию меня лично интересует абсолютно все, что касается нашего будущего противника. Отсюда и особый статус твоего батальона, Алексей. Между в виду, Михаил Ларионович в наши планы посвящены, и путать вам ноги он не будет. А уж полковник Баранов за этим тоже тут приглядит. Вы батальон особый, и ваше дело не в обороне фартов сиднем сидеть, а быстро ножками своими бегать. Все свое тяжелое вооружение ты передавай Кутузову, а то тут понимаешь ли, как хорошая хозяйка с карбом. «Пушки, фальконеты, куча повозок и прочее брахло у него!» — притворно нахмурился Генрих Фридрихович. «Вспомни, как вы порумели и по Балканам шустро бегали. Половину сербской провинции ведь на уши поставили». «Ваше превосходительство, обиженно протянул Егоров. «Да мы сейчас готовы хоть сегодня на тот берег сбегать, можно даже и всем батальонам». «Но вы ведь сами не давали нам разрешения там у них действовать, дабы турок не настораживать и не давать им повод для войны?» «А я и сейчас вам не дам разрешения», — усмехнулся барон. Ну ты же человек умный, Алексей. А будет такой момент, когда вице-президент военной коллегии, президент, а то и сама...» Он откашлялся. «Так вот, а если они меня все вдруг спросят, барон...» А сколько в сей момент под очаковым турецкой пехоты под ружьем стоит, и сколько там конных Алаев находится в полной боевой готовности к походу? И что я, по-твоему, должен буду на пальцах тогда гадать? И это ж, дорогой, для того-то ты со своими волкодавами здесь и стоишь, чтобы не только со шалелыми степниками перестреливаться, да по реке турецкой кончебасы гонять, а еще, дабы вызнать намерения и возможности нашего вероятного противника. Причем, заметь, вызнать все это без войны. Это хитро и тайно, как вы это и умеете. В общем, Алексей, сведения нужно собрать как можно больше. И самое, что ни на есть, разное. А потом ты должен будешь информировать меня обо всех здешних изменениях не реже одного раза в квартал. чтобы ни одно зуразо на той стороне реки или в Стамбуле не поняла, какое пристальное внимание уделяют русские этому куску земли под Очаковым, где сейчас скопилось столько турецких войск. Есть. — Есть. Заняться тайной разведкой, ваше превосходительство. Алексей, принимая для себя все сказанное бароном, как приказ, встал по стойке смирно. — Господин генерал, доклады об обстановке в пределах Букско-Очаковской пограничной линии будут пересылаться вам ежеквартально. — Вот и хорошо, Алексей, вот и ладно. Улыбнулся Генрих Фридрихович. «Сам не заморачивайся с их отправкой. Передавай их лучше полковнику Баранову в Елисаветград. А уж тот скорой фельдегерской почты будет мне их в столицу потом пересылать. Так, ну а теперь по поводу твоего рапорта о длительном отпуске. Вот с этим тебе придется немного повременить. Давай-ка... К самой зимней глухомане, как у вас тут на месте все образуется, вот тогда ты и уедешь в свое поместье. Полгода времени, я думаю, Кутузову вполне себе хватит, чтобы во все здесь хорошенько вникнуть. Вот разместит он на местах постоя весь свой корпус, организует его обучение и начнется своими егерями пограничную службу нести, тогда и ты со спокойным сердцем в поместье отъедешь. Давай-ка мы сейчас и определимся под него. «Думаю, что 1 декабря со всей своей семьей, да по уже хорошо набитому санному пути, вам как раз и удобно будет выехать. Оставишь здесь за себя Милорадовича, ему-то чай уже не впервой такое, ну и поправляй свое хозяйство в дебрях Козельского уезда. Надеюсь, что два года на все это тебе там должно хватить? Ну, вот и хорошо». Отметил он отвердительный кивок подполковника. «Думаю, что за эти самые два года твоей отлучки у нас здесь ничего серьезного не случится. По представленным нашими людьми сведениям туркам, на подготовку к новой войне нужно будет никак не менее пяти лет. У них там сейчас в казне сплошные дыры, а войска даже в самой столице уже полгода жалований не получают. В провинциях мятежи идут». Оружия современного не хватает, так что все должно быть пока у нас спокойно. Отдохнешь в своей деревне и уже с новыми силами вернешься на службу. Не хотел я раньше времени тебе об этом говорить, но вот теперь думаю можно. У тебя Алексей донос к нам поступил. Дескать ты на командной должности только лишь людей по родственной связи, а вовсе не по боевым заслугам или по умению выставляешь и что сверхштатов людей в своем батальоне держишь. От этого, якобы, боеспособность подразделений даже сама государственная казна страдают. Ну так вот. По обоим этим сигналам приехавшие с нами люди и провели самую тщательную проверку. Все оказалось, как я и думал, сущим наветом. Действительно, в заместителях у тебя служит Шурин, он Милорадович, а в квартирмейстрах батальона состоит зетек. Гусев, женатый на родной сестре твоей жены. А все они люди, боевитые, на офицерские должности, вышли из самых нижних чинов умением, храбростью и личными заслугами того добившись. А вовсе не по дворянскому статусу, хотя, в общем-то, и сами его же имели. — А все эти родственные связи, они уж потом появились, так сказать, по ходу самой службы. — Да, и спрашиваешь ты как мы тут поглядели с них даже порой и строже, чем со всех остальных. Ну и потому наговору, что у тебя сверхштатов в батальоне есть люди, которые казну якобы тем самым разоряют. Выявлено, что действительно два человека сверхштатов в батальоне имеются. Это те, которых вы тут вольно определяющимися зовете. фамилионх людей Леонтьевы. Это дед Дорофея его внук Михаил. Сами они из казаков, занимавшихся рыбным промыслом, и ушли к вам от турок, дабы не быть ими убитыми. Когда прибывшие с нами люди из фискального ведомства копнули поглубже, то весьма удивились. Оказывается, денежное довольствие Леонтьева от казны вообще никакое не получают. А вот жалование выплачиваются им из общей батальонной артельной кассы и в 30 сумм от обычного рядового... По котловому удовольствию и деньгам за постой тоже никак не придраться. Живут они в своей личной избе, имеют доход от продажи выловленной рыбы, плетут корзина, внук еще и кузнечным делом промышляет. Так что и здесь на житье им хватает, они еще и при интенданте умудряются службу нести. Выходит, что и тут тебя клеветали. Когда обо всем этом мы доложили Григорию Александровичу, то он был очень сильно впечатлен. Так что все в кляузах оказалось сущим оговором, и клеветник, будь уверен, получит за это заслуженное наказание. Алексей стоял словно башарашенный. Услышать то, что ему сейчас рассказал Генрих Фридрихович, он, конечно же, ну никак не ожидал. Вот ведь не имется кому-то. Ну вот зачем и кому это вообще было нужно, ваше превосходительство? Алексей пристально посмотрел в глаза барону. «Скажите мне, кто этот самый клеветник? Неужто из наших? Из букских?» «Извини, Алексей, даже и не проси!» — покачал тот отрицательно головой. «Все равно я тебе ничего не скажу. Ну вот зачем тебе это, когда ты сам совершенно чист? Еще и на поединок вдруг его вызовешь. Вытаскиваю тебя потом из казематов. Напоминаю, что манифестом императрицы о поединках участников бескровных дуэлей подвергает самым разорительным штрафам. А вот самого виновника в пролитии крови ждет ссылка в Сибирь. тебя -то уж точно в самую глухомань отправят. Ты ведь просто крови явно не обойдешься. Давай-ка мы закроем эту тему совсем. Одно лишь я напоследок скажу, что не с Букской линии сей мерзавец, а довольно далеко он отсель. Да и что ты так вообще взбеленился?» «Если бы я после каждого пасквиля да за свою шпагу хватался, то у нас бы, наверное, наполовину вся столичная коллегия безлюдила». «Шучу, шучу!» — поднял он вверх обе руки. «Но в каждой шутке, однако же, есть доля правды. Чем выше ты по служебной лестнице поднимаешься, тем больше на твоем пути гадких людей будет». Ну, что поделать. Не имея таланта и завидую порядочным людям, только так они и могут себя проявить. Забудь. Давай-ка мы сменим тему. Поведай мне вон лучше о своих трудностях, о том, что у тебя с расширением штатов множество командирских вакансий образовалось, что нарезного оружия для батальона мало. Чего там еще у вас не хватает? Ну, хорошего огнепроводного шнура, амуниции, новых мундиров. Так и да? «Ваше превосходительство!» — Лешка обиженно протянул, вглядываясь в улыбающееся лицо своего куратора. «Да что мне говорить -то тогда, когда вы сами все это прекрасно знаете? Каждый квартал об одном и том же я докладываю, а и ныне там...» и Он махнул с досадой рукой. «Бумага — это одно, Алексей. Она ведь зачастую и сыкно любит ложиться, а вот живое слово, оно в таком деле все же сильнее будет...» тем более если оно грамотно преподносится своему высокому и авторитетному начальству. Я ведь для тебя, надеюсь, авторитетный начальник?» Генерал с иронией смотрел на своего собеседника. «Очень авторитетный, господин генерал-майор, авторитетней некуда», — пробурчал тот в ответ. «Ну вот и не ворчи тогда, а лучше давай рассказывай мне все», — кивнул фон Оффенберг. «Глядишь, же, смогу я тебя хоть чем-нибудь допорадовать в ответ. До «Да трудностей и препятствий ваше превосходительство у меня целый ВОЗ, вздохнул Егоров. Многое, конечно, теперь на плечи Михаила Илларионовича ложится, и в его епархию я лезть вовсе не собираюсь. Так, только, если он сам вдруг захочет, мой совет получить. А вот по батальонным трудностям все основное вы и так уже перечислили. После выхода рот из Крыма с теми трофейными штуцерами нарезных ружей всего у нас получилось ровно пять десятков. Для того количества личного состава, какое был в роте, оно бы и неплохо, ведь насыщенность нарезного оружия среди егерей тогда была немаленькая. Но ведь мы вскоре стали батальоном, и даже с учетом тех десяти штуцеров, что пришли из Тула, разом скатились на уровень самых обычных егерей». Ведь вы и сами знаете, с теми задачами, которые перед нами ставятся, такая слабая насыщенность дальнобойным оружием — вещь просто недопустимая. У меня вон теперь во многих стрелковых капральствах вообще даже нарезного оружия нет. — Дальше, дальше излагай. Про нарезное оружие это понятно, — кивнул с ироничной улыбкой барон. — Амуниция, мундиры, старые гренады или их корпуса, заморские, — — Огнепроводный, шнур, что еще? Тесаки и сабли? — Так точно ваше превосходительство. Все, что вы только что перечислили. И плюс еще картечницы, тромбоны, драгунские пистоли, хорошая обувь. Да и много чего еще нужно. Но самое главное — это все-таки люди. Нет у меня пока батальонного офицера-интенданта. Алексей загнул палец на руке. Нет командира рудийного взвода. Нет командира в трех полуротах. На всех этих должностях уже более двух лет стоят мои унтер-офицеры. Я ведь и так переманил к себе немалую часть из находящихся здесь на линии прикомандированных офицеров-егерей с батальонами «Кноба», из полковых егерских команд и даже из конных пикинеров. Переругался с их начальством и все равно так и не смог полностью укомплектоваться. От этого ведь страдает общее дело и вся наша боеготовность». Вот как управлять целым батальоном на дальних выходах, когда в нем четкой иерархии в управлении нет? Вы же ведь сами и спросите меня за провальное дело. Обязательно спрошу, подтвердил фон Фенберг. Вот-вот, вздохнул Егоров. И вот теперь мне опять предстоит перестраивать штат батальона. Уже ведь озвучили, что нужно передавать орудия и более половины лошадей в другие подразделения корпуса. «Перенастраивать всю тыловую службу, структуру рот. А как это делать, когда у меня хорошего, знающего это дело интенданта-офицера нет?» «Ладно, понял я тебя», — прервал подполковника генерал. «Ты, Алексей, уже второй раз, но с другого конца начинаешь жалобиться. И почему?» «Мне это тоже понятно. Не бойся, на мою помощь рассчитываешь». Но по перестройкам подразделений своего батальона это уж ты сам решай, тут дело твое личное, как его прямого и непосредственного командира. Подивить уже не молодой прапорщик, а он целый подполковник. Ча уж разберешься совсем, самое главное за штаты не вылезай. А вот с комплектованием подсобить это, я думаю, можно. Говоришь, четыре обер-офицерские должности уже более двух лет не закрыты, и самые болезненные из всех вакансий — это главный офицер-интендант? — Хорошо, поглядим. Немного помолчавки кивнул он головой. — Сам попрошу Баранова Сергея Николаевича посмотреть, кто у нас там в армейских штабах, да из хороших служак сейчас без должного дела шевается. Не волнуйся, — успокоил он Алексея. Полковник в людях разбирается, и плохого он тебе точно не посоветует. Ну, а далее по толовому имуществу вы с ним и со своим новым интендантом и сами уже все решите. Что я тебе еще скажу? Это то, что партия из десяти новых штациров, подготовленная для вас к отправке, уже готова. И с недели на неделю вы их здесь, в Елисаветградских оружейных складах, себе получите». Через меня лично та разнарядка для вооружения южных войск проходила, и я ее, где было нужно, там подправил. Новое обмундирование амуницию вы тоже совсем скоро получите. Слыхал же, небось, что для войск сейчас шьют ее по новым требованиям и по новым образцам? Я те новые мундиры сам видел и скажу тебе, что мне они лично очень понравились». Форма для солдат стала теперь гораздо легче и удобнее. Все пехотинцы с ней получат ладные каски, куртки и шаровары одинакового покроя. Для войск, действующих на юге, у нас теперь предусмотрена еще и летняя полевая форма в виде куртки и штанов из легкого белого полотна. Они из этой вот жаркой тяжелой шерсти. Прики, косы и букли с этого года вообще отменяются. Пудрики смазывать салом их более уже не нужно». Солдат отныне будут единообразные, коротко стричь. Так, обувь тоже теперь станет гораздо удобнее. В стоптанных башмаках, как ранее, пехотинцам вышагивать по грязи теперь не придется. Отныне все они будут в сапогах. Вы и так их для себя уже доработали и укоротили для удобства. Ну вот и посмотришь теперь на те, что вам для ношения в батальон придут. Думаю, что они ничем вашим нынешним не уступят». Для егерей расцвет командиров не меняется, ваш основной цвет, как и ранее, остается все таким же — зелено-черный. Вместо неудобного картуза, вводимые сейчас каски на голове будут гораздо устойчивее, а их лопасти для зимнего ношения будут завязываться под подбородком и согревать в холода затылок и шею. А пушка гребня сверху у касок, да и все детали мундиров для егерей будут неброскими чтобы они не становились удобной целью на поле боя. «Випонча для вас окончательно отменяется, и вы будете носить теперь только лишь зеленого цвета шинели. А вот все остальные войска пока что будут с ними. Так, ну что еще там по мундирам?» — задумчиво промолвил фон Офенберг и внимательно оглядел Алексея. «Волчьи хвосты вы себе оставите, они же у вас как бы за особое отличие выдаются и гирям, и про них особо ранее в рескрипте прописывалось. Так, второй погон на правом плече, ну пусть и он остается. Не для одной же он лишь только красоты, так ведь еще и перевесть гренадного подсумка удерживает от сползания. С формой вроде бы все. Ну и последнее». На правый берег Бога, вы пока, Алексей, не спешите выходить. Продумай все хорошо, цени сам, как и где твоим людям можно без большого риска под Ощаковскую крепость выйти. Учти. Если вы раньше времени там турок насторожите, то потом вам будет очень сложно на их правом берегу действовать. И сведения о них уже нам не будет поступать, да и не дай бог еще и повод для обвинения русских в агрессии вы им дадите. Так что продумывайте все свои действия тщательно и лучше, не торопитесь. Вот, держи, это тебе на особые расходы. И он вложил в руки Алексея увесистый кожаный кошель. Тут золото, пять десятков монет, самого разного номинала из стран, в основном турецкие, австрийские и наши, то есть те деньги... Который имеет хождение в этих землях. В вашем деле золото обязательно пригодится. На агентуру или для подкупа османских должностных лиц ты можешь его тратить смело. Главное, все записывай, что и куда ушло, и потом передавай отчет полковнику Баранову. Он же тебе эту убыль в золоте потом и пополнять будет». Чай ведь не глупый человек, сам небось понимаешь, что в добыче разведывательных сведений и вообще в тайной войне без золота ну никак не обойдешься. Вот-вот, вижу, что понимаешь. На особые оперативные расходы для тебя будет выделен специальный фонд. По его сумме тебе Сергей Николаевич все сам скажет, он же тебе ее вскоре сюда и привезет. Главное, Алексей, это добыча сведений о турках любого характера. «Увы, у нас в Очакове своих людей сейчас нет. Направление это, как ты понимаешь, очень важное, поэтому вся надежда сейчас на тебя и на твоих егерей». «Понял ваше превосходительство?» Алексей взвесил на руке тяжелый кошель и положил его в карман. «Нужно перестраивать батальон под особые задачи. Теперь это уже будет не одна лишь пограничная служба». «Ничего, справимся». — Нам уже такое не впервой. Будем возвращаться по тактике службы на одиннадцать лет назад, когда мы ходили по тылам у турок. — Так вы полагаете, что пять лет у нас еще есть до начала войны? — Ну, я не знаю, — протянул он, отметив утвердительный кивок барона. — Сомневаюсь, конечно, но задачу свою понял Генрих Фридрихович. Приступаю к ее выполнению. Последний день высокой инспекции проходил в большой суматохе. Прощальный парад войск Букской пограничной линии генерал-фельдмаршал отменил, желая проехать как можно дальше по утренней прохладе. Алексей стоял среди провожающих офицеров. Ну все, наконец-то эта суета закончится. Думал он, разглядывая огромную красивую карету Потемкина. Неожиданно ее дверца распахнулась, и показалась голова всесильного фаворита. — Иди-ка, иди ко мне, — поманил он к себе полковника. — Присядь-ка напротив. Проедемся пару верст, проводишь меня. А там сам и доберешься до станицы. Не боись, Егоров, далеко не увезу. — Что вы, ваш высок превосходительству я и не боюсь ответил в волнении Алексей, разглядывая богатое внутреннее убранство кареты за честь почту быть рядом с вами это да не каждый генерал-аншеф может похвастать что в ней сидел усмехнулся григорий александрович нравится и он провел ладонью по бархату внутренней обшивки очень подтвердил алексей красота неописуемая а то улыбнулся фельдмаршал «Я что тебя позвал-то, подполковник?» «Личное у меня к тебе дело есть. Потому из глаза на глаз хотел переговорить, чтобы лишние уши этого нашего разговора не слышали. Видишь ли, Алексей, есть у меня племянник, Коленька, крестник. Я его на руках вот такого маленького держал, няньков». Маленький был ткан сущим ангелочком рос, волосики на голове светленькие, кудрявые. Глазки большие, голубенькие, щечки румяные, смех чистый, звонкий. Красавчик, ведь ласковый такой. Ну, просто радость для родителей, да и для меня грешного. И что ты скажешь, такая бестолочь из него в итоге вышла. В шляхецком корпусе, пока он там учился, его, можно сказать, за уши вытягивали. Если бы дядюшка Сорванца не был в таких высоких чинах», — мыкнул Потёмкин, то выперли бы его в за шей из всего заведения. Постоянные драки, пропуски занятий. А потом еще и волокиство, дображничество началось. Я сам, да, отец его покойный, чем ведь только не грозили этому бормоту, даже колотили его порой. Так все мимо, все впустую. Видно, разбаловали в свое время Николашка сильно, упустили его, вот и вышел у нас такой вот ангелочек. Потом уже при выпуске определили его в лип гвардию Думали, ну, может, в преображенском полку на службе к нему серьезность придет, перебесится. Ну, там все еще даже хуже стало. Карты, женщины, шампанское и постоянные дурацкие выходки. О какой службе вообще может идти речь? Там его или пристрелят, или же приколят на очередной дуэли. Ну, или же он сам себе шею свернет, карабкаясь на балкон к очередной замужней мамзели. «Возьми мою бестолочь к себе, Алексей, подсоби». — Был ведь он хорошим янцом когда-то, добрым и послушным, но вот как беса после в него вселился. Отца уже в живых нет, воспитывать мне его бесполезно, бегать за ним и вытаскивать из очередной беды я уже тоже не могу. Столько дел государственных на плечах висит. На тебе только одна надежда. Генрих Фридрихович посоветовал, говорит, большой некомплект офицеров у тебя в батальоне. Ты, как командир, человек строгий, честный, разумный, людей хорошо понимаешь, и они тебя все уважают. А главная сила внутренняя в тебе есть, стержень особый. Любого в баране рог свернешь, если нужно. Сам убедился в его словах, побывав здесь. Самое место Николая у тебя. Это уж точно не гвардейский полк с его золоченными мундирами, парадами и попойками. А самая настоящая боевая часть. Пусть даже и в блеклых зеленых мундирах, зато с железными кулаками, сухим порохом и огнем в глазах. Только тут, среди твоих матерых и зубастых волкодавов, и может остепенится и моя бестолочь. Возьми, подполковник, очень я тебя прошу. Просто как человек, а не как высокий начальник. Ну, Генрих Фридрихович, ну, блин, удружил. Думал в это время про себя Алексей. «Вот на что мне здесь такая обуза? Не хватало еще тут столичных вертихвостов вынянчивать и воспитывать? Своих-то ведь дел мало. А если, не дай бог, с ним того? И ведь не откажешь такому человеку. Кому отказать-то? Потемкину?» «Ваше высокопревосходительство, воля ваша!» Вздохнул Егоров. «Только ведь сами знаете, какая у нас здесь служба. Это вот сейчас на линии спокойно». А ведь раньше тут постоянно перестрелки с турками были. Да и равен сейчас опять вдруг такой же начнется. Я ведь не смогу его все время от опасности уберегать. — А и не надо? Не надо никого особенно уберегать, Алексей! — воскликнул Григорий Александрович. — Я знаю, что ты всех своих людей так бережешь, и потери в твоей бывшей роте были на порядок ниже, чем у всех остальных. Причем не просто боевые, но даже и санитарные. Отношение к Николашке должно быть ровно такое же, как и ко всем остальным. Ежели, не дай бог, что-нибудь с ним и случится, то я клянусь, к тебе никаких вопросов ни у кого не возникнет. Значит, такова есть на то воля Всевышнего. Я и сам в стольких рубках, в атаках и штурмах был, пока по ступенькам воинской иерархии вверх шел. Небось уж знаю, о чем сейчас говорю. Пускай он тоже настоящую службу познает. Да его ведь там, в столице, гораздо быстрее прибьют с этой вот своей дурью. Ты, главное, построже с ним будь, сурово так и подсовский. Поколоти, что ли, разок? Ну так, с глаз на глаз, конечно. Разрешаю хоть что с ним делать за его провинность. Вот тебе мое дозволение, Алексей, как крестного». — Только попытаюсь сделать из него человека. — Хорошо. Я постараюсь, ваше высокопревосходительство. Помолчав, кивнул, наконец, головой подполковник. — Не обещаю вам, что получится, но я все же попытаюсь. В любом случае службу он будет у меня нести, как вы и сами сказали, безо всяких скосок, как самый обычный офицер, вышедший в прапорщики из нижних чинов. — Будет потеть. — Спать на земле, есть из одного котелка с солдатами и все прочие прелести нашей особой егерской службы изведает. — Очень хорошо, превосходно. Я обеими руками только за это буду, — воскликнул Потемкин. — Завтра же курьеру скачет в Санкт-Петербург с приказом об откомандировании его к вам сюда из гвардии в батальон. — В благодарность за такую вот взятую на себя обузу обещаю что мы изыщем и доставим вам на бук еще два десятка штуцеров. Знаю я про твою кручину по поводу их малого вас числа. Вот чтоб хоть какая-то польза от моего Николашки для вас была». Алексей провожал взглядом пылящий в сторону Херсона кортеж. «Ну, вот и спровадили их высокопревосходительство и всех остальных господ». Пробормотал за его спиной лужин. «Слава тебе, Господи, укатили такие, И даже не выпороли никого для остраски, как отводится. Ваш восток богороди, поедем уж до дома! Ну, че он тут посереть, степит все стоим? Вон, как солнышко уже высоко забралось, и сразу припекать начало, а нам достанется еще в шесть или семь ведь пылить. Гляди, как далеко вас за разговорами господин фельдмаршал-то вывез!» — Поехали, Федор, — вздохнул подполковник, — и правда, дело у нас теперь непочатый край.